Глава шестая. Большая стирка. Зеленая входная дверь дома номер 32 по улице Виндзорский сад медленно приоткрылась, и в щелку высунулись два черных уха. Они покрутились в разные стороны и исчезли так же внезапно, как и появились. Через несколько секунд громкая бух-бабах-бряк нарушила утреннюю тишину. Это Паддингтон волок вниз по ступеням садовую тачку мистера Брауна. Управившись с нею, он еще раз оглядел пустую улицу, рысью умчался в дом и вернулся с целой охапкой грязного белья. Это повторялось не раз и не два, и разноцветная куча в тачке все росла и росла. Здесь были платья, рубашки, просто не наволочки, полотенца, скатерти, а кроме того, полдесятка поношенных свитеров мистера Карри. Все это аккуратно легло в тачку. Падингтон очень боялся, что его кто-нибудь заметит. Брауном и мистеру Карри могло ведь и не понравиться, что их белье везут в прачечную на садовой тачке. Но никакого другого выхода он не видел, а отступать перед мелкими трудностями было не в его правилах. Все утро прошло у Паддингтона в больших и малых хлопотах. Миссис Берт обещала вернуться к обеду, и к ее возвращению надлежало навести полный порядок. Пазингтон битый час бродил по дому с тем, что осталось от черной щетки, и стирал отовсюду пыль и муку, которую просыпал накануне, когда готовил обед. Когда дело дошло до каменной полки в столовой, Пазингтон внезапно обнаружил на ней несколько монет и записку от миссис Бёрд. У миссис Бёрд была привычка оставлять записки, кому что нужно сделать. Это начиналось словами «отдать белье в стирку», которые были подчеркнуты жирной чертой. В записке говорилось, что утром должен заехать в фургон из прачечной и забрать грязное белье, а в самом низу стояла приписка, что мистер Карри просит заодно отдать стирку и его вещи. Паддингтон со всех лап бросился собирать белье. Но пока он выяснял, кому что надо постирать, пока бегал к мистеру Карри за его свитерами, прошло довольно много времени. Потом он сел составлять список и так увлекся, что не услышал стука в дверь а когда выскочил на улицу, фургон уже заворачивал за угол. Паддингтон долго бежал следом, кричая, размахивая лапами, но водитель то ли не заметил его, то ли просто не захотел замечать. И вот когда Паддингтон уныло сидел в прихожей на куче грязного белья и придумывал, что сказать, миссис Бёрд, у него вдруг возникла замечательная мысль пойти в прачечную, в самообслуживание. Мистер Крубер не раз рассказывал про такую прачечную. Он ходил туда каждую среду. По средам прачечная была открыта допоздна. «Отличная вещь, мистер Браун», — говорил он. «Просто кладешь все белье в машину, потом сидишь и смотришь, как она стирается. Бывает, встречаешь интересных людей, так еще и побеседуешь между делом. А если нет настроения беседовать, можно просто смотреть, как оно там крутится и крутится». По словам мистера Крубера, выходило, что прачечная — место очень занятное. И Паздингтону давно хотелось это проверить. Но тут возникли разные сложности. Например, когда тащить белье. За неделю у Браунов успевало накопиться куда больше грязной одежды, чем он мог запихать свою сумку на колесиках. А пусть до прачечной был не близкий, да еще и все время в горку. Словом, без тачки мистера Брауна явно было не обойтись. Однако и с ней возникли неожиданные осложнения. Во-первых, Паддингтон едва мог дотянуться до ручек. Во-вторых, тачка, нагруженная до отказа, оказалась куда тяжелее, чем он думал. А кроме того, За горой тряпок ничего не было видно. Ни справа, ни слева, ни уж тем более впереди. И приходилось толкать наугад. На всякий случай Паддингтон привязал старый носовой платок к палке от швабры и прикрепил палку к тачке, чтобы его видели издалека и уступали дорогу. Он знал, что так делают водители тяжелых грузовиков, и решил действовать по всем правилам. Паддингтон пыхтя катил тачку по улице, а прохожие недоуменно останавливались, И смотрели ему вслед. Иногда колесо тачки застревало в водостоке, но всякий раз кто-нибудь приходил на помощь. А когда Паддингтону понадобилось перейти улицу, полицейский специально остановил движение. Паддингтон сказал большое-большое спасибо и приподнял шляпу, обращаясь к ждущим машинам и автобусам. Они дружно загудели в ответ. День выдался жаркий, поэтому время от времени Паддингтону приходилось останавливаться и вытирать лоб наволочкой. Он облегченно вздохнул, когда, наконец, завернул за угол и увидел вывеску «Прачечное самообслуживание». Падингтон присел на край тротуара, чтобы как следует отдышаться, а когда встал, с удивлением обнаружил, что поверх белья лежит ржавое велосипедное колесо. «Кто-то, наверное, решил, что ты медведь-старьевщик», пояснила толстая добродушная тетенька, заведующая прачечной, которая вышла узнать, что происходит. «Медведь-старьевщик?» — возмущенно воскликнул Пазингтон. «Так его еще никогда не оскорбляли!» «Никакой я не медведь-старьевщик! Я медведь-стиральщик!» Тетенька выслушала рассказ медвежонка и немедленно кликнула свою помощницу, чтобы помочь втащить тачку по ступеням. «Ты что, стираешь для всей улицы?» — поинтересовалась она, глядя на гору грязного белья. «Нет, только для миссис Бёрд» пояснил Паддингтон, неопределенно махнув лапой в сторону Виндзорского сада. «Да, миссис Бёрд?» Тетенька недоуменно покосилась на свитер мистера Карри и старые носки мистера Брауна, которые лежали на самом верху. Открыла было рот, чтобы что-то сказать, но перехватила суровый взгляд Паддингтона и промолчала. «Тебе понадобится не меньше четырех машин», продолжала она деловым тоном, возвращаясь на свое место за стойкой. «Хорошо, что сегодня народу немного. Я устрою тебя в самом конце, где ты никому не помешаешь. Одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая и четырнадцатая машины». Она внимательно посмотрела на медвежонка. «Ты знаешь, как с ними обращаться?» «Кажется, да», — ответил Падингтон, пытаясь припомнить все, что слышал от мистера Крубера. «Ну, если что, будет непонятно, там на стенке висит инструкция». Тетенька подала Паддингтону восемь маленьких тюбиков. Вот себе стиральный порошок, по два тюбика на каждую машину. Его надо подсыпать в специальное отверстие на крышке всякий раз, как загорится красная лампочка. Одиннадцать шиллингов, четыре пенса, пожалуйста. Паддингтон отсчитал деньги, поблагодарил тетеньку и покатил тачку в дальний конец прачечной. Стараясь пореже наезжать на чужие ноги, он успевал таки поглядывать по сторонам. Все было в точности, как описывал мистер Крубер. У стен гудели белые блестящие стиральные машины, а посредине тянулись два ряда стульев. В машинах были специальные окошечки, и Паддингтон успел разглядеть, как там в мыльном водовороте крутится белье. Все это ужасно понравилось медвежонку, и ему не терпелось поскорее самому приняться за стирку. Прежде всего он скарабкался на стул и прочитал инструкцию. Потом вывалил содержимое тачки на пол и рассортировал на четыре кучки. Свитера мистера Кари попали в одну машину, а вещи Браунов — в три других. Впрочем, очень скоро Пазингтон начал жалеть, что поблизости нет мистера Крубера, который дал бы ему мудрый совет. Во-первых, на передней панели машины оказалась какая-то непонятная ручка с надписями «Горячая вода» и «Теплая вода». Пазингтон понятия не имел, что это значит, но, поразмыслив, выбрал горячую, решив, что так надежнее. Потом возникла проблема с порошком. Уследить за четырьмя машинами сразу было очень трудно, тем более, что всякий раз приходилось влезать на стул. Едва Падзингтон успевал заправить одну, красный огонек вспыхивал на другой, и первые десять минут он только и делал, что метался между четырьмя отверстиями, непрерывно подсыпая в них порошок. Не обошлось и без неприятностей. Он случайно порошка в десятую машину, и пена полезла через край, но старушка, которая там стирала, совсем не рассердилась, и объяснила, что уже всыпала два полных тюбика. Падзингтон несказанно обрадовался, когда наконец-то все красные лампочки погасли, и он смог сесть на стул и передохнуть. Медленное окружение белья действовало убаюкивающе, а все утро прошло в тяжких трудах, поэтому Падзингтон и сам не заметил, как уснул. Вдруг кто-то потряс его за плечо. Рядом стояла толстая тетенька-заведующая. «Что у тебя в четырнадцатой машине?» Тревожно спросила она. «В четырнадцатой?» Паддингтон развернул свой список. «Свитера, кажется». Толстая тетенька в ужасе воздела руки. «Элси, поди-ка сюда!» Крикнула она свою помощницу. «Ты знаешь, что натворил этот Мишка?» Он по ошибке сунул свои свитера в четырнадцатую. «Совсем не по ошибке, а вовсе даже специально!» Возмутился Паддингтон. «И потом...» Он с тревогой поглядел тетеньке в лицо. «Это не мои свитера, это свитера мистера Карри». «Раз так», — сказала тетенька, поспешно выключая машину. «Надеюсь, он худой, как спичка, и длинный, как палка». «М-м-м-м», огорчался все сильнее и сильнее. «Нет, к сожалению, мистер Карри совсем маленького роста». «Жаль», — сочувственно проговорила тетенька. «Потому что свитера у него теперь длинные и узкие. Ты их выстирал в горячей воде. А шерстяными вещами этого ни в коем случае нельзя делать. Это же в инструкции написано». Падзингтон сокрушенно наблюдал, как тетенька вытаскивает из машины мокрую груду шерсти. «Что скажет мистер Карри?» вздохнул он, никому конкретно не обращаясь, и снова опустился на стул. «Надо сказать, что насчет свитеров совесть у него была не совсем чиста с самого начала. После истории с кухонным столом Падзингтон побаивался встречаться с мистером Карри лицом к лицу, поэтому улучшил момент, когда того не было поблизости, и украдкой проскользнул в кухню. Свитера лежали возле раковины, но определить, надо или не надо их стирать, было совершенно невозможно. У Падзингтона еще тогда появилось нехорошее чувство, что, скорее всего, не надо». А теперь оно переросло в уверенность. Беда никогда не приходит одна. Паддингтон это уже не раз замечал. Так вышло и на сей раз. Из одной машины вдруг донеслось непонятное жужжание. падингтон удивленно выторщил глаза. Раздалось несколько громких щелчков. Белье закрутилось, точно подхваченное вихрем. И вдруг совсем пропало. Осталась лишь зияющая дыра. Медвежонок подскочил от испуга и уставился на то место, где секунду назад стирались его простыни и скатерти. Случилось что-то очень странное, в чем надо было немедленно разобраться. Недолго думая, Падзингтон повернул ручку и открыл дверцу машины. Дальше все произошло так быстро, что он и ахнуть не успел. Из открытой дверцы вылетела струя горячей мыльной воды, которая едва не смыла прочь его драгоценную шляпу. Падзингтон опрокинулся на спину, и в ту же секунду на него плюхнулся целый ворох мокрого белья. Паддингтон неподвижно лежал в мыльной луже, а кругом кричали, вопили и ахали на разные лады. Несчастный мишка закрыл глаза, зажал уши и приготовился к самому худшему. В нашей прачной, похоже, что-то стряслось, рассказывала миссис Бёрд. Когда я проезжал мим, там стояла целая толпа. Из дверей хлестала вода, а повсюду летала мыльная пена в прачечной самообслуживания уточнила миссис Браун, заметно встревожившись. «А в ней самой», — подтвердила миссис Бёрд. «Да, а у мистера Карри ограбили дом, а вор забрался на кухню прямо среди бела дня и утащил свитера, которые мистер Карри хотел отдать заштопать». Миссис Бёрд только что вернулась после своей отлучки и спешила поделиться с Браунами последними новостями. «Если бы я только знала, что здесь творится», — причитала она, — «да у меня бы и минутки покоя не было». «Подумать только! Вы оба больны, а ни Джонтона, ни Джуди нет дома!» Ужаснувшись, она всплеснула руками. «Все обошлось», — утешил мистер Браун, садясь в постели. «Паддингтон прекрасно справился с хозяйством». «Да», — протянула миссис Берт, — «оно и видно». Она уже заметила следы поспешной уборки и нашла огрызок своей черной щетке, предусмотрительно спрятанной за вешалку в прихожей. «А вы разве не видели Паддингтона?» — удивилась миссис Браун. «Он куда-то выходил, но сказал, что очень быстро вернется». «Не видела», — покачала головой миссис Бёрд. «И вообще, это отдельный разговор. Здесь куда ни глянь, всюду следы садовой тачки, у сарая, в кухне, у входной двери». «Следы тачки?» Мистер Браун не поверил своим ушам. «Но мы уже второй день не встаем с постели». «Именно это я и имею в виду» хмуро отозвалась миссис Бёрд. Пока брауны ломали себе голову над новой загадкой, Паддингтону тоже приходилось довольно туго. «Но я ведь только приоткрыл дверцу, чтобы посмотреть, куда девалось бельё!» — объяснял он. Он сидел на стойке, завёрнутой в одеяло, а вокруг полным ходом шла уборка. «Да никуда оно не девалось!» — втолковывала ему толстая тётенька. «Тебе только так показалось, потому что оно стало крутиться очень-очень быстро!» Она попыталась найти подходящее слово. «Ну, это такой феномен, понимаешь?» «Феномен?» — протянул Падзингтон. «Но в инструкции ничего не говорится ни про какой феномен!» Тетенька тяжело вздохнула. Ей еще никогда не приходилось объяснять медведю, Принцип действия такой сложной штуки, как стиральная машина. Вся прачечная в мыльной пене. На полу хоть плавай. В жизни не видела такого разгрома. Сокрушалась она. Ой, мамочки, — грустно сказал Падзингтон. Опять я попал в переделку. Он покосился на груду недостиранного белья. Страшно подумать, что теперь скажет миссис Бёрд. А мистер Карри? Вот что решила тетенька, поймав несчастный взгляд медвежонка. «Давай-ка, выстираем все заново. Тем более, что ты у нас впервые, а я сегодня не очень занята. Я не потерплю, чтобы клиент вышел отсюда недовольным». Она заговорщицки подмигнула. «А потом положим твое белье в сушилку, и, может быть, я даже успею его выгладить. У меня там в задней комнате есть утюг. В конце концов, не каждый день доводится обслуживать медведя. Миссис Бёрд придирчиво осмотрела стопку свежевыглаженного белья и повернулась к мистеру и миссис Браун, которые впервые после болезни спустились вниз. «Ну, скажу я вам», — проговорила она одобрительно. «Вот уж чего не ждала, того не ждала. Мне и самой так не выстирать». «Значит, всё в порядке, миссис Бёрд? робко уточнил Паддингтон. «А то в мою стиральную машину случайно попал... феномен?» «Феномен?» — удивилась миссис Браун. «Разве может быть феномен в стиральной машине?» «В моей был?» — настаивал Паддингтон. «От этого феномена вся вода наружу выплеснулась». «Боюсь, ты ошибаешься, дорогой», — покачала головой миссис Браун. «Феномен значит какое-то странное явление». Кстати, о странных явлениях. Миссис Бёрд пристально посмотрела на медвежонка. «Только что зашёл мистер Карри и принёс тебе ириску. Он очень доволен своими свитерами. Не знаю, что ж ты там с ними сделал, только раньше они были ему велики, а теперь как раз в пору...» «Может быть...» — задумчиво протянул мистер Браун. «В этой стиральной машине правда был какой-нибудь феномен?» Паддингтон, страшно довольный, отправился к себе в комнату. «Как здорово, что всё так хорошо обернулось!» Закрывая за собой дверь, он успел расслышать, как миссис Бёрд говорила. «Считайте, что нам крупно повезло. Представляете, целых два дня вести хозяйство в таком большом доме, да ещё вдобавок перестирать всё бельё. Что и говорить, этот мишка старой закалки!» Паттингтон долго ломал голову, что бы это могло значить, и в конце концов решил всё-таки спросить у мистера Крубера. Узнав, что так говорят про тех, на кого всегда можно положиться, Паддингтон просто засиял. Миссис Бёрд очень редко кого-нибудь хвалила. «Тем дороже похвала, мистер Браун», — заметил мистер Крубер. «Тем дороже похвала».